О Генри. Дебют Тильди. Если вы не знаете закусочной и семейного ресторана Богла, вы много потеряли. Потому что если вы один из тех счастливцев, которым по карману дорогие обеды, вам должно быть интересно узнать, как уничтожается съестные припасы другая половина человечества. Если же вы принадлежите к той половине, для которой счёт поданы лакеем события, Вы должны узнать Богла, ибо там вы получите за свои деньги то, что вам полагается, по крайней мере, по количеству. Ресторан Богла расположен в самом центре буржуазного квартала на бульваре Брауна Джонса Робинсона на 8-й авеню. В зале два ряда столиков, по 6 в каждом ряду. На каждом столике стоит судок с приправами, из перечницы вы можете вытрясти облачки чего-то меланхолического и безвкусного, как вулканическая пыль. Из солонки не сыпется ничего. Даже человек, способный выдавить красный сок из белой репы, потерпел бы поражение, вздумай он добыть хоть крошку соли из боглевской солонки. Кроме того, на каждом столе имеется баночка подделки под сверхострый соус. изготавливаемый по рецепту одного индийского раджи. За кассой сидит богль холодный, суровый, медлительный, грозный и принимает от вас деньги. Выглядывая из-за горы зубочисток, он даёт вам сдачу, накалывает ваш счёт, отрывисто, как жаба бросает вам замечание насчёт погоды. Но мой вам совет, ограничьтесь подтверждением его метеорологических пророчеств ведь вы незнакомый богля вы случайный кормящийся у него посетитель вы можете больше не встретиться с ним до того дня когда труба Гавреила призовёт вас на последний обед поэтому берите вашу сдачу и катитесь куда хотите хыть к чёрту такова теория богля Посетителей Богла обслуживали две официантки и голос. Одну из девушек звали Эйлин. Она была высокого роста, красивая, живая, приветливая и мастерица по зубоскалить. Её фамилию фамилию у Богла считали такой же излишней роскошью, как полоскательницы для рук. Вторую официантку звали Тильди. Почему обязательно Матильда? Слушайте внимательно. Тильди, Тильди. Тильди была маленькая, толстенькая, некрасивая и прилагала слишком много усилий, чтобы всем угодить. Чтобы всем угодить. Повторите последнюю фразу раза 3, и вы увидите, что в ней есть смысл. Голос был невидимкой. Он сходил из кухни и не блистал оригинальностью. Это был непросвещённый голос, который довольствовался простым повторением кулинарных восклицаний, издаваемых официантками. Вы позволите мне ещё раз повторить, что Эйлин была красиво, если бы она надела двухсодолларовое платье и прошлась бы в нём на пасхальной выставке нарядов, и вы увидели бы её. Вы сами поторопились бы сказать это. Клиенты Бोगля были её рабами. Она умела обслуживать сразу 6 столов. Торопившиеся сдерживали своё нетерпение, радуясь случаю полюбоваться её быстрой походкой и грациозной фигурой. Насытившиеся заказывали ещё что-нибудь, чтобы подольше побыть в сиянии её улыбки. Каждый мужчина А женщины заглядывали к боглу редко, старался произвести на неё впечатление. Эйлин умело перебрасываться шутками с десятью клиентами одновременно. Каждая её улыбка, как дробинки из дробовика, попадала сразу в несколько сердец. И в это же самое время она умудрялась проявлять чудеса ловкости и проворства, доставляя на столы свинину с фасолью, рагу, яичницы, колбасу с пшеничным соусом и всякие прочие яства в сотейниках и на сковородках в стоячем и лежачем положении. Все эти пиршества, флирт и блеск страумя превращали ресторан Богля в своего рода салон, в котором Эйлин играла роль мадам Рекамье. Если даже случайные посетители были очарованы восхитительной Эйлин, то что же делалось со всегдатыми боглями? Они обожали её. Они соперничали между собою. Эйлин могла бы весело проводить время хоть каждый вечер. По крайней мере, два раза в неделю кто-нибудь водил её в театр или на танцы. Один толстый джентльмен которого они стиль де прозвали между собой Боровым, подарил ей колечко с бирюзой. Другой, получивший кличку Нахал и служивший в ремонтной мастерской, хотел подарить ей пуделя, как только его брат-вощик получит подряд на 9-й улице, а тот, который всегда заказывал свиную грудинку со шпинатом и говорил, что он биржевой маклер, пригласил её на парсифаля. — Я не знаю, где это Парсифаль и сколько туда езды, — заметила Эйлин, рассказывая об этом Тильди, — но я не сделаю ни стишка на моем дорожном костюме до тех пор, пока обручальное кольцо не будет у меня на пальце. Права я или нет? А Тильди в пропитанном парами, болтовней и запахом капусты заведения Богля разыгрывалась настоящая трагедия. За кубышкой Тильди, с её носом-пуговкой, волосами цвета соломы и веснушчатым лицом, никто никогда не ухаживал. Ни один мужчина не провожал её глазами, когда она бегала по ресторану, разве что голод заставит их жадно высматривать заказанное блюдо. Никто не заигрывал с нею, не вызывал её на весёлый турнир остроумия. Никто не подтрунивал над ней по утрам, как над Эйлин, не говорил ей, скрывая под насмешкой зависть к неведомому счастливцу, что она видно позненько пришла вчера домой, что так медленно подаёт сегодня. Никто никогда не дарил ей колец с бирюзой и не приглашал её на таинственный далёкий Парсифаль. Тилди была хорошей работницей, и мужчины терпели её. Те, что сидели за её столиками, изъяснялись с ней короткими цитатами из меню, а затем уже другим медовым голосом заговаривали с красавицей Эйлин. Они ёрзали на стульях и старались из-за приближающейся фигуры Тильди увидеть Эйлин, чтобы красота её превратила их яичницу с ветчиной в амброзию. И Тильди Довольствовалась своей ролью сиренькой труженицы, лишь бы на долю Эйлин доставались поклонение и комплименты. Но с пуговкой питал верноподданнические чувства к короткому греческому носипу. Она была другом Эйлин, и она радовалась в виде, как Эйлин властвует над сердцами и отвлекает внимание мужчин от дымящегося пирога. и лимонных пирожных. Но глубоко под веснушчатой кожей и соломенными волосами у самых некрасивых из нас таится мечта о принце или принцессе, которые придут только для нас одних. Однажды утром Эйлин пришла на работу с подбитым глазом. Ильди излила на неё потоки сочувствия, способные вылечить даже трахому. Нахал какой-то, объяснила Эйлин. Вчера вечером, когда я возвращалась домой, пристал ко мне на 23-й. Лезет да и только. Ну, я его отшила, и он отстал. Но оказалось, что он всё время шёл за мной. Но на 18-ой он опять начал приставать. Я как размахнулась, да как ахну его по щеке. Тут он мне этот фонарь и наставил. Правда, тилль у меня ужасный вид. Мне так неприятно, что мистер Никельсон увидит, когда придёт в 10 часов пить чай с гренками. Тилль деслушала, и сердце у неё замирало от восторга. Ни один мужчина никогда не пытался приставать к ней. Она была в безопасности на улице в любой час дня и ночи. Какое это должно быть блаженство, когда мужчина преследует тебя и из любви ставит тебе фонарь под глазом. Среди посетителей Богла был молодой человек по имени Сидерс, работавший в прачечной. Мистер Сидерс был хут и белобрыс, И казалось, что его только что хорошенько высушили и накрахмалили. Он был слишком застенчив, чтобы добиваться внимания Эйлин, поэтому он обычно садился за один из столиков Тильди и обрекал себя на молчание и варёную рыбу. Однажды, когда мистер Сидерс пришёл обедать, от него пахло пивом. В ресторане было только 2-3 посетителя. Покончив с варёной рыбой, мистер Сидерс встал, обнял Тильди за талию, громко и бесцеремонно поцеловал её, вышел на улицу, показал кукиш своей прачечной и отправился в пассаж опускать монетки в щели автоматов. Несколько секунд Тильди стояла, окаменев. Потом до сознания её дошло, что Эйлин грозит ей пальцем и говорит: "Айда Тилль, айда хитреуга, на что это похоже? Этак ты отобьёшь у меня всех моих поклонников. Придётся мне следить за тобой, моя милая". И ещё одна мысль забрежжила в сознании Тилди: В мгновении ока из безнадежной, смиренной поклонницы она превратилась в такую же дочь Евы, сестру всемогущей Эйлин. Она сама стала теперь цирцеей, целью для стрел Купидона, Сабиненкой, которая должна остерегаться, когда римляне пируют. Мужчина нашел ее талию привлекательной и ее губы желанными — Этот стремительный, опаленный любовью Сидорс, казалось, совершил над ней то чудо, которое совершается в прачечной за особую плату. Сняв грубую дерюгу ее непривлекательности, он в один миг выстирал ее, просушил, накрахмалил, выгладил и вернул ей в виде тончайшего батиста, облачения достойного самой Венеры. Всношке Тильди потанали в огни румянца. Цирцея и психия вместе выглянули из её загоревшихся глаз. Ведь даже Эйлин никто не обнимал и не целовал в ресторане у всех на глазах. Тильди было не в силах хранить эту восхитительную тайну. Воспользовавшись коротким затишьем, она как бы случайно остановилась возле конторки Богля. Глаза её сияли, Она очень старалась, чтобы в словах её не прозвучала гордость и похвала. Один джентльмен оскорбил меня сегодня, сказала она. Он обхватил меня за талию и поцеловал. Вот как, сказал Богл, приподняв забрало своей деловитости. С будущей недели вы будете получать на доллар больше. Во время обеда Тильди подавая знакомым посетителям объявляла каждому из них со скромностью человека достоинства которого не нуждаются в преувеличений. Один джентльмен оскорбил меня сегодня в ресторане. Он обнял меня за талию и поцеловал. Обедающие принимали эту новость различна. Одни выражали недоверие, другие поздравляли её. Третьи забросали ее шуточками, которые до сих пор предназначались только для Эйлин. И сердце Тильди ширилось от счастья. Наконец-то на краю однообразной серой равнины, по которой она так долго блуждала, показались башни романтики. Два дня мистер Сидорс не появлялся. За это время Тильди прочно укрепилась на позиции Кирилл. Интересная женщина. Она накупила лент, сделала себе такую же причёску, как у Эйлин, и затянула талию на 2 дюйма туже. Ей становилось и страшно, и сладко от мысли, что мистер Сиддрс может ворваться в ресторан и застрелить её из пистолета. Вероятно, он любит её безумно, а эти страстные влюблённые всегда бешен-ревнивы. Даже в Эйлин не стреляли из пистолета, и Тильди решила, что лучше ему не стрелять. Она ведь всегда была верным другом Эйлин и не хотела затмить её славу. На третий день в 4 часа мистер Сидерс пришёл. За столиками не было ни души. В глубине ресторана Тильди накладывала в баночки горчицу, а Эйлин резала пирог. Мистер Сидорс подошел к девушкам. Тильди подняла глаза и увидела его. У нее захватило дыхание, и она прижала к груди ложку, которой накладывала горчицу. В волосах у нее был красный бант. На шее — эмблема Венеры с восьмой авеню, а жерелье из голубых бус с символическим серебряным сердечком. Мистер Сидорс был красен и смущен. Он опустил одну руку в карман брюк, а другую — в свежий пирог с тыквой. — Мисс Тильди, — сказал он, — я должен извиниться за то, что позволил себе в тот вечер. Правду сказать я не могу. Тогда здорово выпила, а то никогда не сделал бы этого. Я бы никогда ни с одной женщиной не поступил так, если бы был трезвый. Я надеюсь, мисс Тилди, что вы примете моё извинение и, и поверите, что я не сделал бы этого, если бы понимал, что делаю, и не был бы пьян. Выразив столь деликатно своё раскаяние, мистер Сидерс дал задний ход, и вышел из ресторана, чувствуя, что вина его заглажена. Но за спасительной ширмой Тильди упала головой на стол среди кусочков масла и кофейных чашек, и плакала на взрыд, плакала и возвращалась на однообразную серую равнину, по которой блуждают такие, как она, с носом-пуговкой, и волосами цвета соломы. Она сорвала свой красный бант и бросила его на пол. Сидерса она глубоко презирала. Она приняла его поцелуй за поцелуй принца, который нашёл дорогу в заколдованное царство сна и привёл в движение уснувшие часы и заставил суетиться сонных пожей, но поцелуй был пьяный и неумышленный. Сонное царство не шелохнулось, услышав ложную тревогу, ей суждено навеки остаться спящей красавицей. Однако не всё было потеряно. Рука Эйлин обняла её, и красная рука Тильди шарила по столу среди объедков, пока не почувствовала тёплого объятия подруги. «Не огорчайся, Тиль», — сказала Эйлин, не вполне понявшая, в чем дело. «Не стоит того этот Сидорс. Не джентльмен, а белобрысая защипка для белья. Вот он что такое. Будь он джентльменом, разве он стал бы просить извинения?»